Ага. Безумие вдвоём. Вы опасались, что бред, если бы он начался, мог оказаться заразительным для ваших ангелов-хранителей. Вот именно. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Из одиннадцати двое уцелели и один из Щас. Его фамилия Брик, верно? Да, но Брик был бы уже двенадцатым, но всё-таки не включили его в серию. Не хватало данных. Теперь о хронологической последовательности. Ваш отчет в этом отношении составлен плохо. Вы излагаете эпизоды в том порядке, в каком их вы являли, что совершенно произвольно, а не в том, в каком они происходили на самом деле. Сколько сезонов это продолжалось? Два? Да, Титц, Коборн и Осборн. Два года назад. Тогда же исчез и Брик все остальные в прошлом году, а в нынешнем, если что и произошло, мы узнаем об этом не раньше осени, тем более что полиция прекратила следствие. Похоже, что шло по возрастающей: в первой серии 3 жертвы, во второй 8. Что ж, выс сыграли роль приманки не только в Неаполе, но и здесь, в Париже. Как это понимать? Вы меня поймали на удочку, Признаю, это втягивает. В вашем изложении проблема кажется такой ясной, закономерность просто бросается в глаза. Но поскольку все на этом поломали зубы, можно сделать вывод, что она каверзна. Каверзна хоть уверенность в том, что это какая-то форма безумия, внекем умышленно не вызванного, растёт с каждым последующим случаем. Вы того же мнения? Конечно, это общая точка зрения, и наши следствия не прекратили бы. Почему же тогда остаются подозрения, что это злодеяние? Как вам сказать, это сходно с рассматриванием снимков в газете: невооружённым глазом видишь лишь общие очертания фигуры, но не отдельные детали. Рассматриваешь с непоглупу, что-то вырисовывается лучше, но одновременно расплывается берёшь самую мощную линзу, и картина исчезает, рассыпавшись на отдельные точки. Каждая точка сама по себе, вместе они уже не складываются. Было и хотите сказать, что приняв гипотезу о случайной серии отравлений, мы опровергаем её тем успешнее, чем тщательнее проводим расследование. Вот именно. А когда переходим К гипотезе о преднамеренных убийств происходит то же самое, то же самое. Результаты примерно таковы: никто никого не отравлял, и нечем было отравиться, тем не менее. Я пожал плечами. Так почему же вы настаиваете именно на этой альтернативе: преступление или случайность? А что же ещё остаётся? Хотя бы это глубого анализа ещё на, на старе Франсуа. Вы читали сегодняшние газеты? Он показывал мне архивные заголовки: "Бомбы в лабиринте", "Бойня на лестнице", "Таинственный спаситель девочки". "Да", сказал я. "И я знаю, что там случилось. Но вот, пожалуйста, классический пример соуменного преступления, совершено преднамеренно, а жертвы случайны, погиб тот, кто оказался в его орбите". Но ведь здесь нечто совсем другое. Конечно, это не одно и то же. В Неаполе смерть могли приблизить определённые индивидуальные особенности. В венском же аэропорту это не имело значения. Однако уже тот человек Адамс писал уже не о преступлении безадресном, и в качестве примера привёл гвозди, рассыпанные на шоссе. Это ясное дело слишком упрощённая модель. Но не менее ясно, что если кто-то и стоит за этими смертями, то он ни в чём так не заинтересован, как в создании впечатления, будто его нет вообще. Я молчал, а бард, бросив на меня взгляд, прошёлся по комнате и спросил: "А что вы сами об этом думаете?"